Глава тридцать вторая. мы подошли, готовые к чему угодно. Морально так уж точно. Мои однокурсники, нос к носу, столкнувшись с самим богом войны, теперь ждали от меня любой пакости, даже совершенно неосознанно. Они шли со мной рядом с обречённым видом, как солдаты, шедшие в тыл к более сильному и мощному противнику. Вроде и умирать не хочется, и выхода другого нет. Раймонд встретил нас в аудитории, окинул наш курс цепким взглядом, пришел к какому-то определенному выводу и почему-то ухмыльнулся. «Рассаживайтесь по своим местам, адепты», — приказал он, стоя у доски. «У нас сегодня практика пополам с теорией. Итак, на одном из предыдущих занятий мы с вами учились открывать порталы». Взгляд с намеком в мою сторону. «Сегодня открою портал я. Вы же по очереди зайдете в него и вернетесь в аудиторию. Все». Больше никакой самодеятельности. Мы недоуменно переглянулись, сразу почувствовав подвох. Вышел, вернулся, и все? Да ладно? Нет, не верили мы словам Раймонда. Ни секунды не верили. Тут явно было что-то еще. Ну не знаю. Может, у тех, кто возвращался, сразу рога, хвосты и крылья вырастали. Адепты, вы меня поняли? Прервал наше размышление Раймонд. Мы в разнобой закивали. «Поняли, поняли, мучитель. Все равно ж от похода в другой мир через созданный портал никак не отказаться. Так что придется идти». «Отлично». По губам Раймонда зазмеилась гаденькая ухмылочка. «Тогда начнем с вас, адептарс. Вот портал». Взмах рукой в сторону появившегося рядом с Раймондом портала. «Идите туда. Сделайте три шага, развернитесь. И сделайте другие три шага. Как только вернетесь в аудиторию, «Я поставлю вам высший бал. Клянусь!» И так, не ждавший от жизни Ирайма до ничего хорошего, мы напряглись еще сильнее. Ни один препод в Академии не поставит высший бал просто так. А значит, тут точно есть подвох. Арос с понурым видом поднялся из-за стола и направился к порталу. «Как на казнь шел, ей-богу!» С выражением лица «Сволочи! Я ведь так молод! Я еще жить хочу!» Дошел до портала, нырнул в него и исчез. Мы все затаили дыхание. секунда, две, пять, десять. Достаточно времени, чтобы сделать заветное количество шагов в обе стороны. А Ароса все еще нет. Раймонд вздохнул. «Идиоты!» Накинул на нас заклинание неподвижности и нырнул в портал. Мы сидели на своих местах, переглядывались и не могли пошевелиться. Заклинание неподвижности – очень неприятная штука. Словно у тебя в раз отняли конечности, а тело внезапно перестало тебе повиноваться. Сидишь, смотришь перед собой, и даже языком пошевелить не способен. Подобные заклинания накладывались редко, особенно на нас, адептов. Считалось, что подобным образом ломается воля существа. И пребыты старались обходиться без таких жестких мер. Но Раймонду, похоже, об этих ограничениях забыли сообщить. И действовал он так, как считал нужным, как привык. Последний момент напрягал. Если подобное привычное дело для моего будущего муженька, то не пора ли мне запастись какими-нибудь сильными амулетами против? Додумать я не успела. Через портал шагнули Раймонд и Арс. Первый злой, второй испуганный. И непонятно, кто или что напугал его. Если Раймонд, то это еще терпимо. А если то, что находится на другой стороне портала... Раймонд очередным взмахом руки снял с нас заклинание и приказал отрывистое зло. «Адептка Нария, в портал!» Подруга вздрогнула, затравленно посмотрела на нас, но все же поднялась со своего места за столом и с обреченным видом отправилась к порталу. В отличие от Ареса, она вернулась сама. Правда, через десять секунд. Но вернулась. «Вы провели там больше времени, чем следовала адептка», уведомил ее Раймонд но я поставлю вам обещанный высший балл. Просто потому, что думаю, что остальных ваших сокурсников придется вытаскивать оттуда мне». Нария просияла, мы надулись. «Адепт Гортин, в портал!» — приказал Раймонд. Гортин посмотрел на Ареса, на Нарию, вздохнул и нырнул в портал. Его пришлось вытаскивать Раймонду, как и остальных моих однокурсников. Когда подошла моя очередь, изведовать неизведанное!» Я заранее жалела сущности на той стороне портала. Напряженная, раздраженная, считая злая, я уже была готова к чему угодно. А Раймонд, сволочь такая, словно бы нарочно оставил меня на десерт. И пошла я в портал самый последний.